Глава пятая. Больше, чем букет цветов, корона на твоей голове — это то, что я... Часть 1 В королевстве Гарбора сезонные ветра были на пике. Сильный ветер, который заставлял зелёный лугак колыхаться словно поверхность небольшого озера, и заставлял бесчисленные лепестки танцевать так свободно, как если бы они были белыми перьями, упавшими с крыльев ангелов, с давних пор являлся неотъемлемой частью выбранной темы для стихов и песен. Однако бывали дни, когда небо затягивало тяжёлыми серыми облаками, а вой поднимающегося ветра играл странно зловещую мелодию. Это и произошло как раз в тот день. «Отец!» Когда Зенон Ауэр открыл дверь и вошёл внутрь, король Айн Ауэр II оказался совершенно не способен скрыть выражение своего лица, которое говорило «вот о неприятности». Они находились в помещении для исключительного пользования королевской семьёй в дворце, Из этой комнаты можно было легко попасть на террасу с яркими цветами. В самой комнате с сайном также находился старший брат Зенона, первый принц Горберы, Розетта. «Как позорно для командира рыцарского ордена идти такими грубыми шагами! Я слышал о Сламанде! Почему вы поручили этому человеку исполнить роль посланника? Ах да, всё верно. С этим что-то не так?» Айн неоднократно кивал вверх и вниз. «Прости». Ты брат, который любит свою младшую сестру. Я должен был поручить это тебе, но поскольку ты находился в Маванте в тот момент, а это было срочно, я решил поручить это Саламанду, который лично приехал сюда добровольно». Он не из тех, кто делает что-то просто так, будь то волонтёрство или что-то ещё. На этот раз Саламанд хорошо справился. Это новость, о которой Зенон недавно узнал. Саламанд Фогель является заместителем командира Ордена Барсука. Он человек, который уже успел проявить несравненные способности на поле битвы, но также он стал известен как человек, который не всегда может контролировать свою пылкую личность, который слишком пренебрежительно мог отнестись к королевской семье в своём восхищении реконом, и который однажды так и поступил и даже был заключён в тюрьму из-за этого. Похоже, в последнее время Саламант часто обращался к королю по поводу принцессы Велины. «Мой король, Мефиос будет мало заботить жизнь члена нашей августейшей королевской семьи», «Даже если нам придётся сделать это немного насильственно, мы должны пойти и увидеться с принцессой». На самом деле, довольно сомнительно, что Велена всё ещё жива. Но Саламант удовлетворился тем, что, поскольку Мефиус откладывал какое-либо официальное объявление, они должны пойти и проверить всё самостоятельно. К сожалению, в то время Зенон уехал в Мавант, где его войска стояли в гарнизоне, в то время как при дворе осталось очень много дворян и офицеров из фракции «Анти Конечно, именно поэтому Саламант выбрал эту возможность. Перед глазами Зенона внезапно возник образ его отца, растерянного под давлением этих многочисленных слуг. Далее Саламант добавил «И подумать только, они посмели обвинить принцессу Велину в позорном предательстве. Боюсь, в таком случае люди перестанут уважать могущество королевской семьи Гарберы, и кто знает, не погрузится ли страна из-за этого в хаос». «Поэтому прошу вас, дайте мне статус посланника, я обещаю, что непременно верну принцессу в этот дворец. А ещё я хотел бы пообщаться с Мефиусом и попросить у них объяснение от имени короля». Учитывая, что его положение являлось лишь просто положением вице-командира в рыцарском ордене, его речь заставляла его самого походить на человека, мало относившегося к королевской семье. Однако король Айн не мог позволить себе игнорировать слухи, исходящие от Мефиуса, и Было ли это из-за того, что он беспокоился о своей любимой дочери или по какой-то другой причине? Если он просто отвергнет их как слух, это, несомненно, подорвало бы престиж королевской семье. Однако в равной степени, если они силой вернут принцессу, это может поставить под угрозу союз и привести к возобновлению военных действий. Пока король размышлял, вмешался дворянин в родственнице сел. «Ваше Величество, будьте спокойны в этом вопросе». Похоже, что сейчас Мэфиус ведёт какой-то спор с Западом. Более того, похоже, что борьба сложнее, чем они ожидали. Они не захотят вдобавок столкнуться с нашей страной. Мы также получили информацию о том, что проигравший битву генерал в отчаянии начал утверждать, что это мы приказали принцессе предать их. Это высказывание может позволить нам одержать верх». Получив это объявление от вассала, в которого он немало верил, король Айн одобрил предложение Саламандра, Король лично написал письмо императору и отдал его на хранение Саламанду. Этот проклятый Саламанд. Когда он приобрёл такое политическое влияние? Зенон был полностью поражён тем, что Саламанд, которого он считал горячим бойцом, на деле выжидал, чтобы произнести эту речь после того, как увеличил число своих союзников. Однако это также стало доказательством того, что влияние Саламанда, или скорее Рюкона, всё ещё было значительным. Или, возможно, где-то скрывается ещё один главарь, а Саламанда просто выбрали авангардом. «Вы в курсе, что Саламанд берёт с собой все свои войска? Если он едет посланником, зачем ему командовать таким большим числом солдат?» «Что касается этого...» — пояснил король. «Саламанд сказал, что намеревается занять станцию в крепости Заим, пока не будет получено разрешение на пересечение границы. Если мы немного продемонстрируем нашу военную мощь, усилив наши силы у границы...» «Мефиус решит, что они не могут игнорировать ситуацию и примут нашего посланника». Зенон невольно повысил голос. «О боже, нет! Как только он получит разрешение от Мефиуса, этот мерзавец намеревается вторгнуться со всеми своими войсками!» «Не будь смешным. Саламант ничего не сможет сделать с тем числом солдат, которые у него есть». «В нашей стране есть те, кто хочет продолжить войну с Мефиусом. Если вы включите в расчёты тех, кто тайно вынашивает то же самое... «Цифры станут нешуточные. Нет сомнения в том, что его истинное намерение — создать возможность для того, чтобы направить настроение внутри страны против Мефиоса». «Зенон, раз уж мы заговорили о тех, кто хочет продолжить войну с Мефиосом, разве ты тоже не один из них?» «Вмешался Розетто. Ты уже забыл, сколько раз я упрекал тебя за это?» «Так и было. Но теперь всё по-другому!» Зенон взглянул на своего старшего брата. Первому принцу королевства Гарберы в настоящее время исполнилось 33 года. Когда его волосы были собраны назад, его широкий лоб выглядел ещё более подчёркнуто, его личность соответствовала нежному виду его лица, и он не был осведомлен о войне. Зенон снова обратился к их отцу. «Саламант обманул нас, отец! В доказательство тому послужит то, что этот мерзавец загрузил оружие на несколько кораблей и заранее отправил его взаим. Что? Я ничего подобного не слышал!» «Если вы немного навострите уши, это естественным образом достигнет их. Хотя если бы вы оставались на страже, отец, нам не пришлось бы останавливать их в самый последний момент. Следи за тем, что ты говоришь, Зенан!» Даже Розетто, известный своей мягкостью, в конце концов повысил голос. Зенан, однако, продолжил протестовать и подробно рассуждать с королём о том, что это неотложная ситуация для Гарбары. «Саламант, по сути, то же самое, что пущечное ядро, выпущенное в сторону Мефиуса». Он полетит к своей цели, а затем взорвётся. Ветер раздует огонь в точке удара, и Гарбера осыплет искрами. Саламант намеревается умереть, и своей смертью он планирует прорвать завязку, которую опустил мир с Мефилсом». Король и Первый Принц, несомненно, обеспокоены и время от времени обменивались тревожными взглядами. «Так что ты хочешь?» – спросил Розетта. «Разрешение на подчинение?» – «Без колебаний ответил Зенон. «Прежде чем он прибудет взаим...» Я доберусь до него на корабле. Члены экипажа кораблей, посланных Саламандом, вероятно, уже захватили Заим, или, может быть, у них уже имелись союзники, один или другой. Я начну с того, что поймаю Саламанда, или подчиню его, если он будет сопротивляться. После этого я верну себе контроль над Заимом». Король Айн-Ауэр выражал глубокую боль. Какой государственный деятель не боялся разделения внутри своей страны? Лучше было бы сказать, что все государственные деятели должны проявлять большую осторожность и бдительность Если то, что говорил Зенон, является правдой, Саламанда определённо нужно остановить, но прямо сейчас это не более чем предположение. Если они слишком остро отреагируют, это может вызвать гнев тех, кто вынашивал негласное желание войны с мефилсом. «Ваше Величество, подожди. Я до сих пор не уверен, что всё именно так, как ты говоришь», — сказал его отец, после чего, когда ты встретишься с Саламандом напрямую, начни с разговора с ним. «Даже если он замышляет что-то безрассудное, он не направит свой меч против члена королевской семьи, который поспешил урезонить его», — успокаивающе добавил его старший брат. Зенун чувствовал, что для двух людей, которые взвешивали перед ним все «за» и «против», он сам выглядел опасностью, которая приведет к расколу страны. «Сколько бы времени я здесь не провел, ничего не выйдет», — заключил он. «Хорошо, так и сделаю», — согласился он на время. «Могу я получить ваше разрешение сесть на корабль? Я начну с того, что поспешу туда, где находится Саламанд, с несколькими своими людьми. Да, поступаю таким образом, ты не будешь настороживать его больше, чем необходимо». Розетто был в восторге от того, насколько разумным оказался его младший брат. Но когда Зенон сказал «так и сделаю», он сделал это, исходя из предположения, что за этим последует ещё кое-что. Менее чем через полчаса после выхода из королевского дворца Зенон уже стоял на стартовой площадке авианосца. Как он и обещал королю, он начнёт с полёта взаим с несколькими людьми. Однако он уже распорядился, чтобы его собственный Орден Тигра полетел на отдельных кораблях и был готов к вылету из разных мест. Он также подготовил корабль, который изначально использовался для перевозки войск Ордена Тигра. Рено Коджун, который организовала доставку кораблей в другие части Гарбори, приехала в порт, чтобы проводить Зенона». После разговорной вечеринки они стали намного ближе друг к другу. Когда Зенон был в Маванте, они несколько раз использовали курьеров Коджун для обмена письмами, именно тогда он получил известие о том, что Саламон сделал свой ход не от кого-то иного, а именно от рено Зенон немедленно связался со своим другом Ноу и Ответ Ноу был столь же быстрым. Он сказал Зенону, что ему следует поспешить с приготовлениями и отправки рыцарей своего ордена взаим, И для этого Зенон попросил помощи у дома Каджунов. «Я благодарен тебе», — поблагодарил Зенон Рено. «Даже если мои беспечные отец и брат этого не осознают, практически наверняка этот негодяй обнажил кульки против королевской семьи». Поскольку стартовая площадка для авианосцев находилась на возвышенности, ветер там был сильный. Реноа намотала на голову платок, вышитый золотое и серебряное нитьё. «Не беспокойся об этом. По правде говоря, это могло быть связано с моим отцом». «Что ты имеешь в виду?» Отец Реноа, то есть нынешний глава Дома Коджун, считался более проницательным, чем предыдущие главы семейства, и не довольствовался одной лишь Гарбарой, тайно отправив своих частных старателей в другие страны. Согласно сообщениям, её отец нашёл ещё нетронутое никем кладбище драконов на юге Мёфилуса. Другими словами, нетронутая окаменелости дракона. Есть жилы из драконьего камня? Чтобы заполучить её, мой отец всегда под видом приёмов, начиная с Саламанда собрал всех видных чинов антимифийской фракции и заключил тайный союз. А я даже не заметил всех этих движений. Мне очень жаль. Я была убеждена, что Саламан сближается с моим отцом только потому, что ему нужны средства для войны. Ты здесь ни при чём. Это мой недочёт. Покачал головой Зенон. Учитывая, что они собрали информацию к Саэмаму Саламанда, именно благодаря Реноа, проявившей врождённую интуицию, он скорее должен был сказать, что она оказала им очень большую помощь. У каждого человека свои убеждения. Несмотря на то, что те, кто родился и вырос в одной стране и испытывали одинаковую любовь к этой стране, однако всё же у каждого из них был свой способ выразить её своими действиями. «Те, кто не могут признать их всех, могут не подходить для того, чтобы стать королём», — подумал он. «Но мы не боги и не демоны, и таких людей просто не может быть». Он верил в это. «Верно, тот, кто не был богом, мог делать всё, что мог, лишь своими собственными силами». Незадолго до того, как Зенон улетел, Реноа сказала, «Саламант — человек, чья задумчивость сделает его опасным. В этом отношении он похож на генерала Рюкона, которым он так восхищался. Как уже сказала вам сэр Салзантас, «Принц, он уже решил умереть и намерен осуществить этот план благодаря собственной смерти. Пожалуйста, имейте это в виду». «Я понимаю». Зенон взял руку Ренои и поцеловал её, чтобы выразить свою благодарность. После этого он сел на корабль и вскоре променял землю на небо, по пути он договорился встретиться с новой на базе снабжения. У корабля не было вооружения, но он мог нести более 20 полностью бронированных солдат, и его не трясло от сильных сезонных ветров. Над королевской столицей Фазоном корабль взлетел и взял курс на север.